Прием 33. Смешение стилей. Еще один прием убеждения, который я освоил в процессе работы над очередным заказом. Итак, даю вводные. Меня попросили написать текст для брошюрки, в которой было достаточно много информации. Причем информация была настолько сухой и малоинтересной, что я даже заскучал. Требовалось не трогать уже написанное, а лишь добавить в материалы текст. убедительных ноток. То есть от меня требовали оживить труп и сделать его похожим на что-то достойное. Как можно оживить текст, если он изначально мёртв? Я решил визуализировать убедительные фразы, чтобы они выгодно выделялись на фоне основного текста, а ещё добавить к мёртвому канцелярскому языку немного простых выражений, позитивных образов и разговорного стиля. Зачем такие ухищрения? Просто иначе никто не перенёс бы путешествия по унылому и однообразному пейзажу а так когда горькие пилюли канцелярского языка я смешивал с конфетами у читателя появился стимул читать в итоге у меня вышло что-то вроде такого серьёзное бла-бла-бла серьёзное бла-бла-бла серьёзное бла-бла-бла Да, именно 70% повторных покупок. Да, звучит фантастически. Мы сами не ожидали подобного всплеска, и всё же это факты, а не маркетинговая уловка. Серьёзное бла-бла-бла, серьёзное бла-бла-бла, серьёзное бла-бла-бла. Мы готовы делать скидки. Мы обожаем делать скидки. Нас приятно будоражит тот факт, что вы получите большую скидку, поэтому не стесняйтесь и требуйте. Мы обязательно дадим её. Как сказали мне потом мои клиенты, процесс обращений после переделки брошюры вырос почти на 30%. И это при том, что я просто вставил простенькие острова разрядки и дал читателю надежду, что однажды он вновь встретится с нормальным языком. Это, конечно, крайность, но если ваш текст слишком сложен, всё равно стоит немного подумать о читателе. Дайте ему повод не заснуть. Смешайте стили хоть немного. Вот увидите, люди это оценят.